Глава одиннадцатая. Один на всех и все на одного. Медленно. Непозволительно медленно. Стоя на берегу, Даниэль наблюдал за ползущей по мосту колонной пехоты. Такими темпами переправа займет двое суток, а мать и так уже злее некуда. Богиня с чего-то решила, что армию Юлиана они сумеют настигнуть еще в Кальвии. Не случилось. А жаль. Перспектива прижать имперцев к реке смотрелась очень заманчиво. Первый ангел и сам об этом мечтал, отчего все последние дни гнал солдат с остановками только на сон. Никаких отступлений в сторону для захвата стоявших невдалеке от основного тракта городов. Никаких вылазок вправо-влево. Никаких фуражеров, обшаривающих окрестности. Хотя в последнем необходимости так отпало давно. Стоило отступающей из Норваза армии объединиться с явившимся из столицы пополнением, как имперцы бросили всяческие попытки сопротивления и ускоренным маршем рванули на юг. Нападения на обозы и фланги немедленно прекратились. Ушли в прошлое все эти ночные налеты, заходы за спину, стремительные атаки. Не сказать, чтобы имперская конница слишком сильно мешала вторжению, но некоторое неудобство доставляла определенно. Сейчас же в тылу установилось полное временами даже пугающее спокойствие. Ни волнений в захваченных городах, ни свежесформированных армий противника, ни партизанских шайк, щипающих обоза снабжения. Ничего не мешало спокойно тянуть сквозь занятые земли пуповину из метрополии. В данный момент их главным врагом было время. Причем первый бой Даниэль уже проиграл. Вот зачем? Зачем, спрашивается, он потратил целых три дня на этот дурацкий меч великана? Преимущество в живой силе у них колоссальное. Нарожен лезть он больше не собирается. Снарядов запас огромный. Мог бы и деревяшкой обойтись. Та сосна под Эндаром ему хорошо послужила. «Но нет, подавай мальчишке игрушку», как язвительно заметила мать, с которой они тогда чудом не разругались. «А ведь Сару после случившегося в Вериде лучше не злить. Шрамы вот-вот рассосутся, но глаз новый не вырастет, будь ты хоть трижды богиня. Возможно, скоро мать перестанет носить золотую маску, но с лицом все равно что-то придется делать. Не черную же повязку надевать?» Ох, и ждет ювелиров задачка по возвращении матери Варас. Местным она поручать такое не станет. С маской уже проверила мастерство имперских умельцев. Одна польза от их кривых рук. Времени, потраченного на переделку первого еще более грубого варианта, почти хватило на изготовление его чудо-меча. Они как раз проходили крупный металлургический центр, Ансельм, что стоял невдалеке от южных гор. Пришлось отвлечься и захватить город, благо защищать его все равно никто не пытался. В тамошних промышленных кузнях и явилась на свет кое-как прокованная и грубо заточенная железяка 30 ярдов в длину, пафосно названная первым ангелом мечом великана. Теперь эту бандуру, которую, как надеялся Даниэль, использовать все равно не придется, тащила на специальных подставках с колесами отдельная рота страшных Другое дело повозки с гравием. Вот на заготовку этих небольших размером с мужской кулак камушков первому ангелу времени было не жалко. В грядущем сражении не век же им перцем удирать. Его выдумка должна себя показать во всей красе. Стены рушить уже так и так не придется. Столицы Кальвии, где можно было бы укрыться за ними. Юлиан предпочел Гайду и разграбленную чурищами Ализию. Что же, выбор его. А раз так... Генеральную битву им предстоит разыграть в чистом поле. И уж там-то тысячи мелких снарядов будут гораздо полезнее, пусть массивных и смертоносных, но одиночных булыжников. Ждите имперцы каменный дождь себе на головы. Фокус уже опробован. Пока кузнецы занимались мечом, Даниэль подбирал идеальную форму для оболочки будущих град снарядов. Он давно уже изучил возможности доставшегося ему артефакта древних. Луч-хвататель не умел брать из кучи чего-то мелкого некий определенный объем. Мешок с рисом запросто, отдельное зернышко из насыпанных в миску — никак. Только если все разом и вместе с посудой. Небольшой предмет, впрочем, тоже была возможность поднять с однородной поверхности. Но для этого нужно было сузить раструб луча, чем ангел заниматься не собирался. Малополезное свойство. На неглубокой миске с конусообразным дном в итоге Даниэль остановился. Выбранная форма позволяла вместить в себя неплохой объем гравия, но при этом плохо удерживала камни внутри, стоило лучу ее отпустить. Один такой выпущенный снаряд через полмили полета превращался в облако града, способное выкосить круг диаметром шагов в 50. Такого оружия мир прежде не знал. Имперцам стоит запасаться усиленными щитами, Иначе сражение закончится чересчур быстро, и мать не успеет получить должное удовольствие. Хотя богиню даже больше порадует разгром армии мудрецов, шанс схлестнуться с которыми также присутствовал в скором будущем. И даже более того, Сара не столько мечтала заполучить голову червяка Юлиана, сколько спешила навстречу всесильным магистрам. Зазнавшиеся ублюдки посмели подослать к ней убийц. Итог. Мать изуродована. Натан мертв. Тогда в Вериде на вопрос Даниэля, зачем казнить местных, когда виновники прячутся на далеком востоке? Богиня зло заявила, что, будь иначе, она бы отправила в бездну весь город. Ангел спорить не стал. Хочет выплеснуть гнев? Ее право. Прожившему не одну тысячу лет вечному было сложно понять, почему существо вдвое старше его до сих пор способно испытывать такие эмоции. Сам Даниэль, несмотря ни на что, всегда оставался холодным и рассудительным под стать своему прозвищу. Ненависть. Гнев. Разве что медленное убийство того наглеца Монка доставило бы ему удовольствие в этом плане. Все-таки оскорбления щенка не прошли даром, как бы первый ангел себе не внушал обратное. Если кавалерист волею судьбы окажется среди пленных, надо будет немного с ним поиграться. В сражении же не до и потех. Попадется на поле боя, убить, как любого другого, и сразу забыть. Все-таки сын походил на мать мало. Даже внешность, спасибо неизвестному отцу, различалась, как солнце с луной. Пусть пылает и слепит. Его дело указывать путь в темноте. Даниэль перевел мысли к текущим делам. Ночью нужно выставить людей с факелами, чтобы темп не упал. Имперцы просчитались, разрушив мост лишь частично. Это с драконами юга такое могло сработать. Ему же при помощи чудодейственного луча восстановить настил не составило особых проблем. Главное, что массивные каменные опоры, пережившие недавнее вызванное бурей наводнение, что при первом, что при втором разборе моста остались нетронутыми. Инженерам хватило каких-то суток, чтобы обеспечить нормальную переправу сарийских войск на Ализийский берег. Скоро. Очень скоро они увидят ту самую дырку в горах, куда так влечет его мать. Хорошо бы прийти туда первыми. Казалось, единственное, чего по-настоящему боялась мать, это попасть в Южное Загорье не первой. Таинственное место силы влекло ее как ничто и никогда. Даже месть уступала этому зову. Всего Сара ему, само собой, не рассказывала, но намеков подкинуло много. Похожий хватающий луч и непробиваемый купол и даже легендарный меч Яроса ерунда по сравнению с тем, что их ждет в этом доме чудес. Одна только возможность повелевать бури и чего стоит. Даниэль себе такое представить не мог, но звучало действительно вдохновляюще. Да, врагов и соперников на пути сейчас много, но лишь у сына богини есть могучее оружие древних. Мудрецы, имперцы, чудовища, ваши дни сочтены. Первый ангел и его легионы идут. Губы Даниэля растянулись в улыбку, но уже через краткий миг Холодный поймал себя на этой непростительной слабости и опять превратил лицо в камень. Радоваться пока рано. Арчи разрывали противоречивые чувства. Два дня назад он увидел на месте родного дома развалины. Не совсем чтобы груду камней, и уж точно не пепелище, но запыленная просека в предместьях, дырище в стене, осыпавшиеся балками и кирпичами дома, развороченные ворота цитадели, полуразрушенный храм пятерых, По городу будто прошел великан, крушивший все на своем пути здоровенной палицей. Зрелище страшное, не то слово. И пусто. Ни единой души. Только цокот копыт по мостовой. Отец, братья, народ. Где все? Редкие обглоданные костяки только у пролома в стене. Демоны всех в бездну угнали? Скормили драконом? или получилось сбежать. Но вот откуда-то снизу доносится стук металла о металл. Несколько отодвинутых плит, стремительная расчистка завала, и на поверхности с храмовых катакомб начинают выползать люди. До слез. Наплевав на генеральский чин, Арчи тогда кинулся на шею Жерарду. Советник осунулся, посидел еще больше, Под красными глазами образовались круги, но на ногах стоял крепко. Блай изрядно схуднул, постарел. И другие знакомцы смотрелись не лучше, но живы. Укрылись от тварей, смогли отсидеться. Но счастье продлилось недолго. Альп неведомо где, Фред пропал, отец мертв. И с такой жабой на сердце идти сейчас в бой? Монг тряхнул головой, отгоняя грустные мысли. «Впереди враг, и, возможно, скоро придется сражаться». Разведчики донесли, армия восточников всего в дне пути. Вовремя же они вышли к разлому. Еще немного, и липовые союзнички просочились бы в ведущую на юг щель дорогу, что в планы императора и его советников не входило. До трещины в мировой стене оставалось каких-то миль тридцать. Справа от арчи из леса смотрела просекой, проложенная драконами, широкая тропа. По ней, если орденские решат раньше времени свернуть к пустоши, всегда можно перебросить войска и закупорить проход. Только вряд ли те вздумают штурмовать покореженный бурей бор. А армия — это вам не отдельная рота или конный отряд. Никакой обоз, а припасов они с собой тащат немерено, не пройдет лесным бездорожьем. То же самое касалось и сарийцев. Дважды в день пребывающие с конной эстафетой новости подтверждали. Еретики идут по их следам, то есть тем же кальвийским трактам, что тянется от моста через гайду к селине полусотни миль севернее. Купились-таки на только для виду разрушенную переправу. Армия Юлиана опережала войска богини приблизительно на четверо суток. В идеале было бы проскочить поворот на разлом неделю назад, и спокойно двигаться на восток, потихоньку очищая графство от зарбаговых тварей. Орденцы бы уперлись в сарийцев, и пусть победитель шурует на юг искать свое место силы. В один край дорожка. Но, увы, момент упущен. Теперь предстоит рассчитать комбинацию хитрых маневров. С одной стороны, нужно не дать союзничкам-освободителям просочиться мимо, с другой — столкнуть их с желторотыми лбами. Сложно, но можно. Демоны вон тоже совсем недавно представлялись Арчибальду неуязвимыми чернокожими небожителями. Куда там? Простая стрела запросто убивает урода, если попасть куда нужно. Мечи пика тоже отлично справляются с делом, если есть преимущество в численности. И их, хоть видом страшно и зубастые, а перед честной сталью пасует. С рогатыми малость сложнее. но те без хозяев и сами не рвутся в бой. Правда, драконов тех, что, говорят по-настоящему, велики и опасны, людям Монка пока не встречалась. Свою главную мощь демона увели дальше, захватывать еще непокоренные земли. За неполные две недели пути по Ализии передовые разъезды наткнулись лишь на несколько небольших стай зарбаговой нечисти. Окружить и перебить — дело плевое. При этом Арчи прекрасно понимал, будь чудищ не десятки, а тысячи, в сражении с тварями бездны он бы не стал заранее определять победителя. Высокие, длиннорукие демоны превосходили его солдаты в силе и в ловкости. В одиночку такого завалить не из простых задача. «Господин генерал! Господин генерал!» К присевшему на упавшую сосну передохнуть и подумать монку бежал его личный стюарт Йохан, маленькая привилегия нового звания. Здоровенный усатый детина с труднопроизносимой фамилией, помимо своих основных обязанностей, при надобности запросто исполнял роль и телохранителя, и посыльного, хотя таких у Арчи и так двое имелось, и сигнального горна. Вот и сейчас за спиной Финдельштрасса, отставая от расторопного служки всего на несколько шагов, поспешали в том же направлении трое спешившихся кавалеристов. Не иначе разведка с докладом. «Вестовые от разведчиков прибыли!» выдохнул Стюарт с таким важным видом, словно сам их куда посылал, и теперь те вернулись. «Господин генерал, срочное!» — отчеканил слова сержант, проигравший Йохану в этой спонтанно образовавшейся гонке всего пару мгновений. «Докладывайте!» «С северо-востока движется армия демонов. Подсчитать численность самих змеелюдов и мелкого зверья не представляется возможным, но их очень много. Тысячи, если не десятки тысяч!» Наши из передового разъезда говорят о как минимум сотне драконов и нескольких воистину огромных чудовищах, не поддающихся описанию. Плюс стады громадин с длинными шеями. Обычных коров овец тоже гонят. Похоже на отступление или бегство, только от кого бегут непонятно. Далеко до них, удивившись твердости собственного голоса, уточнил Арчи главное. Не так, чтобы господин генерал, но ползут медленно. Пятым или даже шестым днем будут здесь. Фух, не получилось у Монка скрыть облегчение. Успеваем. — Так точно, господин генерал? — кивнул вестовой. — Наш риергард подойдет уже завтрашним вечером. Сержант поклонился и, поманив своих, что дожидались командира на почтительном расстоянии, поспешил к оставленным чуть в стороне лошадям. Арчи же несколько мгновений поколебался. а потом повернулся к Йохану, так и стоявшему с выпученными глазами там, где его уши впитали пугающее вплоть до отказа ног вести. «Коня!» Стюарт Отмер, услышав привычный приказ, и бросился его исполнять. Монк нервно потер виски. «Такие новости он должен доставить в штаб лично». «Ладно, сержант Вестовой, тот в силу должности, где думать не самое важное, не понял причин радости своего генерала?» Но маршал и император с советниками отнюдь не дураки. и я раз родившийся в голове Арчи план. Хоть бы выгорело. Хоть бы зарбак его душу выгорела. Яр дремал. По-настоящему хотелось спать ему в последнее время редко, но просидеть ночь над книгой возможности не было, ввиду полного отсутствия оных. Армия двигалась быстро. Нынче даже Юлиан свой огромный шатер не велел ставить. Как и весь командный состав, обходился обычной палаткой. В угоду спешке все излишества еще на том берегу реки были отправлены с частью обоза и семьей императора в Юлану, к графу Ван Марту. Причем не основным трактом, а проселочными обходными дорогами. У сарийцев не должно было возникнуть и тени сомнений по поводу продолжения погони. Впрочем, те таким выбором вовсе не мучились. Как встали на след имперской армии, так с него и не сходят. Сейчас, наверное, уже и сенар миновали. Не сам город, тракт идет севернее, а земли баронства. Через день-другой будут здесь. Грядет битва, каких ни сам Яр, ни Ализия, ни вообще свет не видывал, а его другое волнует. Вон уже до разлома ведущего в родную долину почти дошли, а про племя так толком ничего и не известно. Сценарий, как мудрейший надеялся, родичей не сыскалось. Несколько охотников из числа его юных знакомцев помогало горожанам стены держать, пока трехлапое чудище их не порушило, но и те сгинули. Новый повод для грусти, хоть и разбавленный гордостью за своих. Говорят, ребята, как настоящие герои сражались. Остальных родичей еще до прихода демонов Милорд Альберт увел на восток. Что там дальше, неведомо. Ни от баронета, ни от лесников, как местные теперь людей яро называют, по сей день ни слуху, ни духу. Одна надежда на громовержца, поди уберег свой народ, не дал чудищам в лапы попасться. Только домыслы те проверить никак, а неизвестность страшит хуже самой злой правды. Одно хорошо — думать над тем, что и как делать дальше, теперь не его работа. элрик маршал аника императоры и генералы неплохо справляются и без него с этим мудрейший смирился он здесь никто просто сильный выносливый и ловкий слуга которого юлиан держит рядом на всякий случай и пускай его приглашают на каждое совещание реальных советов все равно никто у него не спрашивает и правильно Куда ему, вылезшему из леса, дикарю судьбы мира вершить? Вот прискачут с рассветом посыльные от Арчибальда, что со своими всадниками чуть впереди остальной армии держатся. Командование опять соберется на утреннюю планерку, как называл такие короткие сходы Эльрик. «Милорд, вас вызывают в штаб!» Неожиданно донеслось снаружи. Яр вскочил на ноги. Раз часовой среди ночи поднял, значит важное. Быстро накинул мундир. прицепил пояс с ножнами, натянул ставшие давно привычными сапоги и выскочил за полок. «Велено срочно!» — извиняющимся тоном пояснил гвардеец. «Бегу, все равно не спится». Из соседней палатки бесшумно выпорхнула Аника, как всегда свежая и прекрасна. «Вечную врасплох не застанешь. Хоть бы раз на заспанную и растрепанную посмотреть». Ярс глотнул. В этом было трудно признаваться даже самому себе. Но он, как безусый мальчишка, втрескался по уши в миниатюрную советницу императора. Был бы обычным человеком, наверное, краснел бы лицом каждый раз, когда их взгляды сталкивались. Вот и сейчас в ответ на улыбку выпучил глаза и кивнул. Дурак дураком. Надо будет собраться с силами и переговорить с ней, как выдастся случай. Взрослые люди же. Очень взрослые. Или все же с завершения войны подождать? Вот и сгонят зарбаговых тварей. Разберутся с сарийцами и восточниками. Эх, мечты. Придумываю себе причины. За тяжелое время прячусь. Слабак. Завтра же и поговорю. В палатке императора, что немного превосходило размерами остальные, горел свет. Эльрик, само собой, был уже здесь. Компанию Юлиану с советником составляли трое гвардейских, генерал Монг и заспанный маршал Харт. Похоже на грянувший посреди ночи Арчибальд, перед тем, как являться в штаб, лично поднял Вильгельма. «Мое приветствие вечным», — коротко кивнул император. «Остальных не ждем, дело срочное. Господ генералов оповестим отдельно. Монг, докладывайте». «Немного повторюсь, ваша светлость», — на выдохе сообщил Арчибальд и прокашлялся. Было видно, что начальник кавалерии спать не ложился и вдобавок измотан дорогой. «Демоны возвращаются. Всей Ордой. Не знаю, что послужило причиной, но маршрут их идет строго к разлому. Через несколько дней будут здесь, и их тьма. «Так отступим, и пусть катятся в бездну!» — возликовал маршал Харт. «Подожди, Вильгельм», — переглянулся с Эльриком Император. «Генерал Монг явно хочет нам предложить иной путь. По глазам вижу». «Вы правы, милорд», — расцвел Арчибальд. Глаза кавалериста блеснули. «Считаю, стоит попробовать извлечь из исхода зарбаговых тварей двойную пользу». «Подставить под удар мудрецов!» — хлопнула в ладоши Аника и задорно подмигнула Монку. «Пропустим союзничков в трещину, и пусть там сами решают, что сильнее стали ли зубы». Мудрейший тут же поймал себя на мысли, что ревнует ее к генералу. Не в первый раз вечная уже оказывает знаки внимания лихому молодому вояке. Молодой тоже мне. Лоб в морщинах, виски в седине. Внешне яру в отцы годится. «Смотрите на вещи шире, госпожа советник», — не остался в долгу подмигнувший в ответ Арчибальд. «У нас есть враг похуже. Сорийца уже на подходе». «Предлагаю использовать предоставившийся шанс по максимуму. Я уже отправил людей перехватывать разъезды еретиков, что восточных, что западных». «Браво, Монк! вклинился Вильгельм Харт. «Если о приближении Орды будем знать, только мы, может, выгореть». «Не волнуйтесь, мой маршал, я на это дело несколько рот отрядил. Ни одного ж не проскочит». «То есть вы предлагаете вступить с мудрецами в реальный союз?» Спокойным, как будто говорил о погоде, голосом уточнил Эльрик. «Во временный и с оговорками», — поднял палец Монк. «Нам с ними в любом случае разговаривать не сегодня-завтра. От соприкосновения наши силы отделяет пара десятков миль. Не сразу же в бой бросаться». «Я за», — пробасил маршал. «Что скажут советники и ваша светлость?» «Нужно пробовать», — кивнул Эльрик. «Только давайте обсудим стратегию переговоров», подтвердила свое согласие Аника. «Похоже, выбора у нас нет», подвел итог император. «Мы знаем, чего мудрецы добиваются в конечном итоге. Пришла пора послушать официальную версию их присутствия в наших владениях из первых уст. Господин генерал, прошу назначить встречу в нейтральной зоне при минимуме участников с обеих сторон. От нас здесь присутствующие и символическая охрана. От них кого посчитают нужным прислать? Насколько я знаю, армию Востока ведет наш венценосный брат Франсуа. А вот стоит ли за спиной короля Волонга верховный магистр Навас, нам предстоит проверить. Виторио Наваса среди встречающих имперскую делегацию не обнаружилось. Советник Свенсон успел рассказать Арчи, как выглядит теневой глава Востока. Подумать только. Повелитель Третьего мира и меньше Эльрика ростом. Не кормят их в детстве, что ли? Хотя ярно заморыша не похож, да и эти, приехавшие на встречу вместе с марионеточным королем, смотрятся вполне себе воинами. Всего на побитый дождями лук, расположившийся между позициями двух армий, от восточников прибыло человек двадцать. Сколько из них было людей, а сколько зарбаговых сыновей оставалось только гадать? Но в троице, выступивших вперед, двое точно не первый век землю топтали. Такой вывод Монг сделал, взглянув на гладкие юные лица мужчин, застывших в уверенных позах по бокам от пузатого краснолицего Франсуа Беллере. Один таки вовсе открыто щеголял тремя косами. Куда только братство смотрит. От них же на высокую встречу приехало вдвое больше народу. Почетный эскорт императора — это вам не свиты какого-то королишки. Три дюжины гвардейцев в закрытых шлемах и полном боевом доспехе — зрелище не для слабонервных. Очень внушительно смотрятся великаны. Яру пришлось затаиться в задних рядах, чтобы сильно не выделяться, несмотря на идентичную амуницию. Вместе же с Юлианом спешились и вышли вперед маршал Харт, чудесным образом постаревший на пару десятков лет Телерик, и сам Арчи. Анику, само собой, сюда брать не стали. Незачем горе-союзничкам подкидывать повод для подозрений. «Приветствую, господа!» — прохрипел неприятным голосом Франсуа. «Мой глубоко уважаемый брат!» В обращенной к Юлиану улыбке скрывалось больше страха и зависти, чем настоящего уважения. «Позвольте представить моих советников. Магистр Тенарий Кант...» Обладатель трех кос слегка поклонился. «Магистр Эркюль Дамаран...» Зеленоглазый брюнет точно так же по-деловому кивнул. «Взаимно, ваша светлость, взаимно!» отвесил символический поклон Юлиан. «Рад видеть вас, пусть обстоятельства нашей встречи не назвать радостными. Позвольте ответно представить моих людей. Главнокомандующий нашей армии маршал Вильгельм Харт. Думаю, вы о нем слышали. «Мой новый первый советник Дирк Грац», кивнул император на Эльрика. чьё официальное имя было коллективно придумано накануне. И генерал от кавалерии Арчибальд Монг, герой норвежской войны. Прошу любить и жаловать. «Рад нашему знакомству, господа!» — расплылся в очередной фальшивой улыбке Волонгец. «Забавное совпадение. Примкнувшим к нашему корпусу ополчения малязийцев командует еще один Монг. Альберт, как я понимаю, ваш брат?» «Так точно, ваша светлость!» Стараясь ничем не выдать нахлынувшей радости, холодно подтвердил Арчи. Надеюсь, мой брат достойно справляется с возложенной на него ответственностью. «За это не переживайте», — ухмыльнулся король. «Помогают нам здорово. Особенно Альбертовы дикари хороши. Ваш брат уже больше трех тысяч народу собрал. Сейчас в арьергарде стоят. Услышали про имперскую армию и просятся к вам, но я попросил подождать завершения нашей встречи. «Заложники, значит?» — прервал Юлиан притворный обмен любезностями. «Хотите воспринимать это так? Дело ваше!» — мгновенно вмешался проклятый без дурацких коз за спиной. «Готовы переходить к делу? Извольте озвучить свои предложения, и хватит играть словами. Мы все здесь серьезные люди и ценим время!» «Люди? Ну-ну!» — покачал головой Эльрик. «Сначала уж будьте любезны объяснить свое пребывание здесь. в сотнях миль от границы Волонга. Официальный вариант мы имели возможность прочесть, спасибо почтовой службе. Но введение войск на чужую территорию в одностороннем порядке расценивается как объявление войны. Я правильно говорю, ваша светлость?» Император согласно кивнул. «Наш ответ, отправленный назад в тот же день, нес в себе позволение начать армии восточных держав освободительный поход, но я очень сомневаюсь, что вы успели этот ответ получить?» до того, как пересекли границу. Будь мы против, сейчас бы вместо этой встречи звенели мечи и свистели стрелы. Но вы правильно сказали, магистр, мы все здесь серьезные люди и умеем читать между строк. Какова настоящая цель вашего похода? Для борьбы с демонами вы выбрали странный и кружной маршрут. Зарбагова Орда разоряет Годию, а вы обходным путем спешите на юг. Как-то все это подозрительно, не находите? «Милорды, мы все в одной лодке», — примирительно развел руки в сторону Франсуа. «Вторжение змеи-людов угрожает всему нашему миру, а не только империи. Всем известная истина гласит, перед тем, как начать осушать трюм, необходимо устранить течь. В нашем случае заткнуть дыру, из которой к нам лезут проклятые твари. Вот она, та дыра», — указал король на разлом, разрывающий мировую стену всего в паре десятков миль от них. «Только мы хотим заткнуть даже не ее». а вторую, что лежит за землей дикарей. Уступите дорогу, и мы завершим начатое. — И заодно приберете долину к рукам? — хмыкнул Юлиан. — Хотите включить в свой союз седьмую державу? Название уже придумать успели? — Хорошо, давайте начистоту, — отодвинул своего государя плечом Дамаран. — Мы вам помогли, очистили кусок графства от чудищ, понесли потери, как финансовые, так и людские. Рисковали собственными головами. Давайте найдем компромисс. Земля за горами к западу от разлома наша, к востоку ваша. Плюс получите постоянную прибыль от транзита по Ализии до границы с Волонгом. Новый тракт мы сами проложим. Вот это уже больше похоже на деловой разговор, улыбнулся Эльрик. Еще ночью в императорской палатке он делал предположения о подобном ходе переговоров. Маленький Вечный, как и все остальные, не верил, что мудрецы сходу заявят претензии на легендарное место силы и вообще выложат карты на стол. Вот если земельный вопрос не поможет прийти к союзу в предстоящем сражении и дело дойдет до настоящих откровений, придется выпускать на сцену их главного свидетеля — Яра. Лесник в свое время узнал от этого самого Дамарана чересчур много лишнего. На взгляд магистра, конечно. Недаром же тот попытался убить дикаря, когда понял, что тот выскальзывает из рук. «Согласен, но при одном условии», — не давая оппонентам опомниться, твердо заявил Юлиан. «Вы поможете оградить наши будущие общие земли от претензий третьего соискателя». «Принесли на хвосте сарийцев?» — подал голос, молчавший до этого момента тенарий. «Я так и знал. Эркюль, Франсуа, мы уходим. Пускай разбираются сами». там армия больше обеих наших вместе взятых плюс луч подъемник подъемник переспросил эрик я бы назвал эту дрянь по другому неважно отмахнулся проклятый древнее название древней штуки почему оно так зовется в легендах неведомо но суть одна оружие против которого у нас сейчас нет защиты разберитесь с вашими проблемами и поговорим еще раз Это общая проблема. В твердом голосе Юлиана послышалась неприкрытая угроза. Во-первых, на нас Сара не остановится. Во-вторых, проиграем и войну, не видать вам земель дикарей и всего остального. В-третьих, именно сейчас у нас есть отличный шанс разбить армию Запада с минимальными потерями. В-четвертых, император зло улыбнулся, мы просто не дадим вам уйти. Мы превосходим вас численностью. а про умение я и говорить не стану. У меня за спиной пятьдесят тысяч имперских, мать его, так регуляров. Считаете, у вас достанет бессмертных, чтобы склонить чашу весов на свою сторону? Что-то я сомневаюсь. — О, как вы заговорили, милорд император, — оскалялся Дамаран. — У нас есть чем ответить. Еще как есть. Если вы нас и одолеете, в чем я сильно сомневаюсь, Немногим выжившим останется только руки на себя наложить. Вы блефуете, ваша светлость. Мы, дети бури, такое чувствуем хорошо. Давайте уж лучше подробнее о третьем пункте. Извольте рассказать, как вы собираетесь добыть победу над цариными полчищами малой кровью. На этот раз вы ошиблись, магистр, — отказался Юлиан признавать свой промах с угрозами. Я, как тот загнанный зверь, готов сейчас на любые отчаянные решения. Даю вам слово императора. Откажетесь от союза, мы вас атакуем. Но вернемся к другим аргументам. Генерал Монг, обрисуйте детали нашего плана. Ну вот и пришло время Арчи блеснуть красноречием. Задумка его — ему и убеждать мудрецов. Монк набрал в грудь побольше воздуха и приступил к объяснениям. Говорил долго, умно. Раскладывал варианты, прикидывал последствия того или иного хода, разъяснял нюансы. Когда же дошло до тактики, слово взял маршал Харт. Вильгельм выстраивал свою речь не хуже, чем полки на поле боя. Слушая его, Арчи еще сильнее начинал верить в успех их плана. Со стороны возможных союзников сыпались вопросы, на которые они с маршалом и советником Свенсоном по очереди давали ответы. Постепенно в обсуждение втянулись все присутствующие. Похоже, дело шло к утверждению договоренностей. «Ладно, вы нас убедили», — наконец вынес вердикт Дамаран, который давно перестал скрывать факт своего главенства в их трио. «Поступим, как предлагаете», но к землям Загорья прибавьте свободный проезд на пять лет по вашей территории. И чтобы никаких проблем с братством. Согласен, кивнул Юлиан. Но вести свой тракт будете по предгорной пустоши. Советник, доставайте планшеты, бумагу, будем составлять договор. Рыть ров пиками и мечами не самое простое занятие, но число рабочих рук решает любую проблему. Валай разогнулся и потёр тыльной стороной ладони, занемевшую спину. Второй день уже ковыряются в земле, что твои кроты. Ямищу выкопали, будь здоров. Глубины локтей десять и в ширину вдвое больше. Плюс вал по южной стороне выше человеческого роста отсыпан. Длины же в этой великанской бороздке вообще немерено. От их края идет, а заканчивается я рад ведает где. Наверное, ближе к концу имперского войска, то есть в дюжине миль к западу. К своим ополчения господина Монка опять не пустили. Сказали, будут у регуляров только под ногами мешаться, а здесь с иноземцами и привычно уже, и пользы от них больше. Вот и ковыряются теперь родичи на самом восточном краю заградительной линии, как умно назвал их растянутую вдоль леса толпу мастер Нардаг. Наверное, у милорда Альберта ученое слово подслушал. Против кого они этот ров копают волк, толком не понял. Не то тех самых сарийцев, которыми их еще в Сенаре пугали встречать готовятся. Не то от зарбаговых тварей оборона. И те, и другие, говорят, скоро заявятся. Знать бы еще кто первый. От командира оленей, к которым Валай примкнул, дабы не расставаться с миной, путных объяснений не добьешься. Он и сам мало что знает. А толковых северян вроде Джейка того же рядом нет. Охотники племени, чтобы удобнее было, по родам разбились. Справа медведи роются, слева лисы заостренными кольями дно утыкивают. Где-то там и матук спину гнет. Здоровяк не стал их держаться. Не успели они настолько сродниться. Ушел к своим сразу же, как они на племя наткнулись. Ралат бы поди остался, да нет друга больше. Валай отцу его лично доставил скорбную весть, «Последнее спасибо за сына героя», — сказал. Тяжело было, едва слезу не пустил, когда заготовленные слова говорил. «Хорошо хоть, что мамки орла рядом не было. Отец-то его кремень». Молча принял. А родительница бы, небось, разревелась. К добру баб с детьми на Востоке оставили. Запасов у них там хватает, перезимуют легко. Спасибо милорду Монку. Пристроил в каком-то городе? жильем снабдил. До весны всяко хозяева тех домов не вернутся, а дальше и мужики с войны придут. До победы недолго осталось. В том, что они непременно победят, что неведомых сарийцев, что зарбаговых тварей Валай ни капли не сомневался. такой там мощью и не победить? Скажи год назад, кто волку, что на свете вообще существует столько людей, он бы ни в жизнь не поверил. В одном только ополчении их три тысячи мужиков. а у восточников, как этих пришлых тут называют, аж десять раз постолька, и все настоящие воины. В имперской же армии, а там, говорят, каждый боец троих стоит, так вообще вдвое больше народу, чуть ли не сто тысяч всего. Неужели во всем мире есть сила, что такое войско побьет? Тут хоть в бездну иди и самого Зарбага за уши хватай. Глядишь, здесь чернючью заразу вытравят, и долину пойдут очищать. Вот бы здорово было. Валай потянулся и шумно зевнул. На выдохе изо рта вылетела еле заметная облачка пара. Зима третий день как идет. Без морозов пока, но свежо. Самое то для тяжелой работы. До вечера поди с рвом провозятся, там, глядишь, враг объявится. Не до холода станет. «Бросай работу, охотники!» — гаркнул подошедший незаметно для задумавшегося волка Нордаг. — Сюда слушайте! Сухой и деловитый старшина оленей говорил мало. Раз уж взял слово, нужно послушать. Валай обернулся. — Так он не один. С гостями. Дюжина восточников рядом. И чего хотят? Интересно. — Вот, в помощь нам выделили. Махнул на солдат Нордак своей длинной желистой лапой. «Будут огнем прикрывать. Наше дело беречь этих воинов и под пламя не лезть. Всем понятно?» Охотники довольно загомонили. Силу огненных тут, кроме волка и мины, все успели узнать. Да и те по рассказам себе представляли, на что эти люди способны. Валай присмотрелся. У шестерых за спиной дутые прямоугольные ранцы. Слово само собой вспомнилось. От них к металлическим трубкам протянуты рукава. По ним, как он теперь знал, течет жижа-горючка. Такая, какой Ралат холобуду на таракане жег. Один мужик-ополченец из мастеровых что-то там про древесный спирт и животный жир на днях рассуждал, да Валай ничего не понял. Главное, что горит оно, ой, как жарко. Один воин обливает струей, другой потом специальной стрелой поджигает. Значит, все-таки тварей из Арбаговых ждем. Против них средства. Воины разбились по парам и разошлись вдоль их Копать помогать и не думают. Ну и ладно, мёрзните без дела сидючи. А мы кровушку по жилам погоняем, погреемся. И Валай вернулся к работе. Предгорный лес приближался. Так сильно манящий мать-разлом в мировой стене лежал перед ними в каких-то жалких двух днях пути. Для армии, естественно. Пусти сейчас в голуб жеребца и будешь там к вечеру. Только проехать никто не даст. Идиоты-имперцы выкопали поперек поля ров. Как будто он их защитит от божественной силы луча-хватателя. Наоборот, Юлиан и его генералы-маршалы подставили сами себя. Зажали свои полки между лесом и этим дурацким валом. Теперь даже контратаковать только с флангов смогут. Канавка вшивенькая, но и через такую кавалерию так просто не проведешь. Да и пехота застопорится. Никакого маневра себе не оставили стратеги высоколобые. Думают, он прямо с марша свои войска погонит на штурм? Единым навалом без подготовки? Ага, ждите, ждите. Перехитрить они первого ангела, вздумали. Даниэль бросил косой взгляд на мать, ехавшую на своем вороном жеребце-гиганте справа от него. Хотя она-то как раз считает, что это он от нее слева расположился. Лишь бы только не лезла с советами, или что еще хуже, с приказами. Обещала, конечно, но мало ли. От богини можно ожидать чего угодно. Ей никто не указ. Надежда только на здравый смысл. Понимает же, что ее старший сын — лучший полководец этого мира. Сара поймала его взгляд и улыбнулась. Сейчас золотую маску заменял более удобный шлем, закрывающий только верхнюю половину лица. Мать, как и он, пребывала в приподнятом настроении. Сегодняшнее утро принесло слишком много хороших вестей, и первая среди них — мудрецы. Когда сократившееся до неприятельских позиций расстояние позволило оценить размер вражеского войска, Даниэль сразу все понял. Ему даже не нужно было всматриваться в стандарты и цвет знамен. Эти дурни таки не успели проскочить в разлом до прихода имперцев. Спешили, спешили и все без толку. Теперь гонки в прошлом. Добегались. И одни и другие. Свершилась мечта охотника. Одним выстрелом убить двух зайцев — наилучший исход из возможных. Да, размер неприятельских войск резко вырос. Но против его катапульты у них все равно шансов нет. Половину издали закидать камнями, остальных дожать числом. Вот и весь нехитрый план предстоящего сражения, если без лишних деталей. Хотя орденцы не дураки. Другие на их месте могли попытаться сбежать, чтобы потом напасть на ослабленного победителя. Но хватило мозгов не клюнуть на это, казалось бы, очевидное решение. Так у них остаются хотя бы призрачные шансы на победу. А поодиночке Великая Сарийская армия играючи раздавит что одних, что вторых. Да, его отважным солдатам по-прежнему далеко до регуляров червяка Юлиана, но осколок звезды с лихвой перекроет разницу в классе. Пусть радуются, что у сына богини меча Яроса нет. Мать говорит, посильнее луча охватателя артефакт был. А ведь небось думали, что неприятный сюрприз для него и Сары готовят. Недаром имперская конница все последние дни только и занимается, что перехватом разведотрядов. Со всех сторон обложили настырные. На север и то не пускают. Сколько своих положили, а продолжают упорствовать. Но ничего. Такой размен ему на руку. У него кавалерии втрое больше. Хотел бы, к чертям смел заслоны. Сил хватит, но времени жалко. Уж слишком они торопились сюда, и, как оказалось, не зря. Мой ангел, еще немного, и наши передовые силы попадут в зону обстрела их требушетов. Генерал Дентер, первый из его полководцев, потому и занимал столь высокое место в армейской иерархии, что не боялся открыть рот, когда оно того требовало. «Трубите остановку!» Генерал коротко отдал распоряжение, и через пару мгновений вправо и влево полетели по цепочке трели сигнальных горнов. Пара минут, и огромная армия встала на удобные для атаки позиции. Даниэль заранее растянул войска на десяток миль в обе стороны. Его задача сегодня даже не столько прорваться к ведущему прямо в разлом тракту демонов, сколько перебить как можно больше врагов. В идеале хотелось бы также отправить в бездну командование, И одних, и других. Юлиана с советниками. Его упертого пса Харта. Магистров, если кто-то из этих трусов отважился лично возглавить поход к месту силы. Наглеца Монка, в конце концов. Но это скорее мечты. Неполные же идиоты возглавляют войска противника. Наверняка заготовили пути отступления и чуть что дернут в лес под прикрытие древесных стволов. Что поделаешь, окружить все равно вариантов нет. Придется ловить отдельно уже после победы в сегодняшнем генеральном сражении. Подготовить снаряды. Негромко отдал приказ Даниэль и направил коня в сторону колонны специальных повозок, где дожидались своего часа накрытые мешковиной конусообразные чаши с гравием. Настала пора опробовать каменный дождь на живых мишенях. Арчи в компании императора, маршала Харта и троих бессмертных расположился на невысоком специально отсыпанном по просьбе Вильгельма холме. возвышающимся над гладким, как столешница, полем предстоящего боя. Продолговатый бугор жался к самой опушке вдалеке от проложенной чудищами дороги. Здесь, в центре, зазор между валом и лесом был выдержан максимально широким — три четверти мили. С одной стороны есть, где полки заграждения развернуть, с другой колдуну будет сложно добросить свои каменюги доставки. По крайней мере, в начале сражения, пока желторотые не приблизятся к рву. Хотя, если все пойдет в соответствии с планом, на тот момент ангелочку станет уже не до того. Демоны прибудут четко по расписанию. Явившийся недавно гонец доложил, что сегодня как раз и объявятся. Недаром две трети всей кавалерии Монка крутятся последние дни между сарийцами и драконоводами. Первым не дает обнаружить угрозу, вторых дразнит и подгоняет. Сейчас главное продержаться до прихода зубастой подмоги и не дать желторотым прорваться. Да еще и самим умудриться выскользнуть в последний момент из-под пресса зарбагового войска. Дай боги, ни Сара, ни ее живучий сынок не заподозрят неладное, обнаружив отсутствие обозов обеих неприятельских армий. Что сами имперцы, что мудрецы, заранее отвели свои части обеспечения на безопасное расстояние в стороны от места сражения. Необремененных лишним грузом солдат проще вывести лесом из-под удара. Жалко, конечно, бросать дальнобойные машины. Ярче хорошо понимал возмущение инженеров, но люди и время важнее. Жертвовать в любом случае сегодня придется многим. Все останавливаются. Прервал всеобщее молчание Харт, смотрящий вперед из-под приставленный козырьком колбу ладони. Чуть-чуть до линии поражения наших трибушетов не дошли. Сейчас начнет камнями швыряться. Маршал, который здесь и сейчас перепрыгнул в главенстве из и самого Юлиана, был прав. Не успели отзвучать трели вражеских горнов, как из центра неприятельских позиций поднялся знакомый хобот. На верхнем конце серого луча висело нечто массивное. Сейчас полетит. Так и есть. Колдовской вихрь пошел на замах. Раз — и в небо отправился первый снаряд. Траектория быстро позволила себя разгадать. Гостинец пошел правее. «Ну-ка, что там у ангела с точностью?» «Недолет», — констатировал Харт, оценив взглядом дугу, по которой конусообразная штука, кувыркаясь, стремилась к земле. «Хорошо, мазанул». «Какого зарбага?» — привстал в стремена Арчибальд. «Мать его!» — взревел маршал. «Щебнем бьет сучий выродок! Вы смотрите, какой разлет!» И действительно, по звону ударов в щиты и кираса, а также попадающим падающим солдатам, можно было уверенно делать выводы. Проклятый колдун снова измыслил сюрприз для противника и теперь швыряется жменями относительно мелких камушков, а не здоровыми блоками, как раньше. Самих снарядов за дальностью места обстрела с штабного холма было не разглядеть, но зона поражения впечатляла. Двоих воинов, рухнувших с разных краев подвергшегося обстрелу участка, разделяло шагов пятьдесят. Правда, один из них уже встал, видно, вскользь долбануло. Но в сумме там трупов с две дюжины. Нужно срочно трубить отход. «Перестроение!» — совпал ход мысли Вильгельма с выводом Марчи. «Немедленно отводим людей!» Тут же по всей протяженности рва, перекрикивая друг друга, запели горны. У союзников, чей штаб расположился на той стороне от Зарбагова тракта, командование тоже не считало ворон. Выстроившиеся вдоль вала полки синхронно попятились. Медленно, но без паники и относительно слаженно. Маневр из ранее отработанных, только никто не ожидал, что его придется проводить настолько скоро. А с неба уже падала новая туча камней. Прицел ангела сбился. В этот раз рукотворным градом задело меньше солдат. Но в воздухе уже кувыркалась еще одна чаша. Причем не успела она достигнуть земли, как в полет отправилась следующая. Колдун махал хоботом, как возница, кнутом. Арчи невольно вспомнил берег Арне и выкашивающий ряды регуляров огромные блоки. «Успел натренироваться, паскуда «Да нас не добьет», — совершенно спокойным голосом поинтересовался император. «Не должен», — сосредоточенный на наблюдении за происходящим Вильгельм даже не прибавил привычная ваша светлость. «Тем более, что он вправо двинулся», — добавил Арчи, тоже решивший обойтись без церемоний, указывая на поплывший в сторону хобот. или у него там снаряды по всей протяженности заготовлены или их за ним следом везут уверен второе невесело хмыкнул маршал зная этого выродка вот посмотрите потом в обратку пойдет наверняка и для наших восточных союзничков камушки заготовил ну ничего время на нас работает пусть забавляется пока в зад не клюнули недолго осталось уже битый час а на севере его таки научили мерить время часами. Валай ждал, когда на их головы с неба тоже посыпятся камни. Вестовые, снующие на своих скакунах туда и сюда вдоль позиций, давно принесли неприятную весть про обстрел, которому сейчас подвергается тот край, где засели имперцы. Большая часть ополченцев, в том числе родичей, как и солдаты-восточников, уже отошли под прикрытие леса. Защита, конечно, так себе, но всяко лучше, чем под чистым небом торчать. Там хоть стволы сосновые, глядишь, от летучих булыжников уберегут. А расстояние до рва от опушки всего три сотни шагов. Неспроста ровно столько отмерили, когда копать собирались. Знали, что ховаться придется. И текать куда рядом, и обратно вернуться, коль что, тоже быстро получится. Сам же Валай, как и несколько дюжин охотников, если только оленей считать, остался охранять ров на случай внезапной конной атаки. Надумают эти желтые загнанных в лес защитников колючей канавы опередить, то есть по-быстрому прискакать и через яму пешими перебраться. Так тут им и стрела в лоб. По всей внутренней стороне вала заранее небольшие норки нарыты. Один человек помещается. Камнем, пущенным из волшебной пращи не достать. В такой дырке волки сидел, изредка высовываясь, чтобы осмотреться. Мина хотела рядом устроиться, но Валай подругу прогнал. Удивился еще, что послушалась. Молодец, баба, понимает, что не до споров сейчас. Хотя теперь и не знаешь, к добру или к худу ее туда сплавил. В норке вроде надежно укрыт, и нападать никто не спешит. «Прячься, летит!» Задумавшийся Валай, как обычно, отвлекся не вовремя. Пропустил, значит, взмах колдовского вихря, что постепенно смещался в их сторону. Ну что же, пришла пора проверять надежность укрытия. «Тихо, тихо!» Сосед справа Кираду слова зачастил. Свист. Удар. Много разом. Словно кто-то гигантский каштан шатнул и с него вниз посыпалось. На прикрытую руками голову бросило комья грязи, и все. Снова тихо. Валай выдохнул и осторожно высунул голову из норы. Лук, стоптанные ими раньше, изрыт словно суслики покопались. Все истыкано аккуратными дырочками. Земля мягкая, дождь вчера весь день лил. По верхушке вала бороздки начерканы. Кое-где сами камни валяются. Крупные размером с кулак, думал меньше. Не успел осмыслить увиденное, как опять засвистело. На этот раз по лесу хлестнула, Затрещало, захрустело стремительно и опять тихо. Почти. Велико расстояние, а все равно крики раненых долетают. Лишь бы мина цела, лишь бы я рад уберег. «Лягай, по норам, по норам!» Это уже откуда-то сильно сбоку орут. Не иначе в медведи каменьи летят. Зарбагов-колдун взялся вал слева-направо обшвыривать. Сначала по имперским прошелся, теперь ополчанцев с восточниками угощать принялся. И когда уже у него чертовы булыжники кончатся? С утра все лупит и лупит. Скорее бы уже, что ли, солдаты желтушных в атаку полезли. Нет силы терпеть эти прятки. Руки чешутся какую-нибудь поскуду под ребра копьем пырнуть. Хоть бы мину там не задела, Хоть бы любимая выжила. Сведет бой опять вместе. Черта с два от себя отпущу. «Мой ангел драконы!» Запыхавшийся себе страшный из вестовых припал на одно колено. Стыло по всей ширине заходят. Много!» «Какого зарбага!» Отвлеченный от обстрела вражеских позиций, Даниэль позволил себе выплеснуть гнев. «Итак, настроение дрянь!» Каменный дождь не дает ожидаемого результата. А тут еще и дергают с глупостями. «Генерал, разберитесь!» — рявкнул он на застывшего рядом Дентера. «Со зверинцем не можете справиться! Разверните на них пару полков! Как мне докладывали, у этих демонов есть мозги. Они по доброй воле на превосходящие силы не сунутся. Наверняка это отвлекающий маневр имперцев. Проверьте, не гонит ли их кавалерия в спины!» «Простите, мой ангел, но их действительно много!» «Выполнять!» Даниэль демонстративно отвернулся и подхватил хоботом очередной конус с гравием. «Чертовы регуляры попрятались под деревья, и пойди оцени наносимый обстрелом урон. Еще немного, и придется идти на штурм, пока они окончательно не разбежались. Осталось меньше десятка повозок с чашами. Полчаса, и трубим наступление». О драконах он думать не собирался. Этот враг курам насмех. Проклятый монг где-то выдернул крупную стаю из неушедших на север и теперь пытается выиграть время. Ждут темноты идиоты. Думают ночью его окружить? Или просто хотят, чтобы он на чудовищ остатки боезапаса потратил? Ты должен это видеть. Мать, чего ее принесло? Договорились же, что в центре останется и не будет под ногами мешаться. Моя богиня? Скачи за мной, нет времени. Даниэль вскочил в седло подведенного жеребца. Орудовать лучом проще пешим. Мать дернула поводья. Кольцо без страшных, сопровождавших повсюду, что его самого, что богиню немедленно перестроилась в Клин. Разгоняя с дороги встречных солдат, процессия понеслась к северному краю огромного войска. «Полк за полком! Полк за полком!» Несмотря на растянутость армии с востока на запад, пройти построение насквозь оказалось непросто. На преодоление неполной мили ушло чуть ли не 10 минут. И это с учетом того, что кони бесстрашных едва не топтали копытами не успевающих освободить проезд пехотинцев. Наконец лес знамена стандартов закончился. Взглядом всадников больше ничего не мешало оценить обстановку. Панорама едва не заставила охнуть. Дальний край недавно пройденного армией поля покрыла черно-коричневая шевелящаяся масса. От левой рощи и до правого леска сплошное живое море. Осадными башнями тут и там торчат туши драконов. Десятки, если не сотни. Кое-где возвышаются настоящими холмами какие-то черепахоподобные чудища. Вдалеке к небу тянутся тонкие длинные шеи совсем уж высоченных страшил. Жалкие полторы мили, и они будут здесь. «Отходим!» — мгновенно оценил последствия столкновения с этой мощью холодной. «Не успеем, мой ангел!» Дентер каким-то чудом сумел обогнать их с матерью и уже тоже был здесь. «С запада Редколесия с востока свободно, но до столкновения едва ли треть армии успеем вывести». Спокойно, словно отчитывался о количестве мешков с рисом в обозе, сообщил генерал. «И это если имперцы не станут мешать». «Уже и сам вижу». Мысли в голове Даниэля полетели галопом. Где выход? Разделить армию и уводить людей в разные стороны? Противник наверняка учел такой вариант. Они специально заманивали его на это поле. Срочно штурмовать ров? Разворачивать полки против чудищ? «Чего ты ждешь?» — не выдержала Сара. «Швыряй свои камни! Может, это заставит их отвернуть?» «Или хотя бы задержат», — добавил сам для себя Даниэль, успевший принять решение. «Генерал, начинаем штурм вала. Трубить атаку. Кавалерии бить в правый фланг. Туда же отправить обосы незанятых инженеров. Вектор постепенного отхода — восток». И, повернувшись к матери, добавил менее громко. «Богиня, прошу вас проследовать с конницей. Этот прорыв ради вас. Находиться здесь дальше опасно». Мать злов фыркнула, но спорить не стала. «Да будь мне сегодня победу или умри!» Пожелала она перед тем, как отправиться с частью бессмертных к восточному краю позиции их все еще непобедимой армии. Даниэль скрипнул зубами, пару раз глубоко вздохнул и направил коня к своему передвижному складу снарядов. Хорошо, что помимо остатков гравия у него припасено сотни-три переживших столкновения с Арнейским берегом блоков. Часть он точно успеет отправить в полет. «Все, не выдержали. Припекло зад», — довольно улыбнулся Вильгельм. «Вернуть людей на позиции!» Гарнист заиграл сигнал, тут же подхваченный его коллегами по армейскому цеху. Арчи привстал в стременах, вглядываясь в детали происходящего. «По всей линии своих построений сарийцы пошли в атаку. Причем бегом. Значит, шибко вот-вот свершится. Проняли их драконы». Монку до да судорог в напряженных мышцах захотелось немедленно что-то сделать. Что-то важное и полезное. Но он был сейчас в штабе лишним. Остальные генералы при своих частях, готовят к бою людей, раздают указания. Полковники вдохновенно орут перед строем пылкие речи, капитаны расставляют солдат, сержанты проверяют оружие. А он протирает седло на этом холме без возможности повлиять на что-либо. Три четверти его подопечных в отрыве от остальной армии готовятся отлавливать вырвавшихся из клещей желторотых на флангах. Девоны и Монтего там справятся без него. Ребята хорошо поработали. Подвели демонов куда и, что главное, когда надо. Не ударят в грязь лицом и в более простом деле. Сам же Монг с остатками кавалерии играл роль резерва. Либо срочно заткнуть разлом, если сунется кто-то нежданный, хоть от них, хоть с другой стороны, дозор у стен бдит. либо организовать отход императора и советников в случае непредвиденного и непросчитанного. Но об этом лучше даже не думать. Дружно рухнули вниз противовесы уцелевших трибушетов. Тяжелые снаряды полетели в сторону желтой волны. Теперь наша очередь швыряться камнями. Через десять секунд настал черед лучников. Три-четыре залпа успели дать. Вот царицы из тех, кому повезло не поймать ни стрелы, ни булыжников, всего в паре десятков шагов. Арбалеты бьют шквалом болтов, пики выставлены, вал похож на гигантскую покрытую ворсинками гусеницу. Ров под ним ешь ежом. Накатились, осыпались трупами, огрызнулись колючим дождем. Снова хлынули фанатики чертовы. Завалили телами, полезли по ним. Гибнут тысячами, но все равно прут вперед. В нескольких местах прорвались, но прорехи заделаны. Все, наскоки закончились, фронт завяз. На валу теперь тесно и красно от пролитой крови. «Не пускать! Держать! Лечь костьми!» Арчи вздрогнул. Ногти впились в ладони, и боль привела в чувство. Кое-как он оторвал взгляд от звенящего сталью рва и всмотрелся в дальний край поля. Там орда уже сшиблась с арьергардом сарийцев, и черные языки повсеместно вклинивались в Желтое море. Колдун, перебравшийся в центр своих построений, вовсю махал хоботом. Огромные камни, которые Монг даже отсюда мог разглядеть, низкими дугами один за одним летели в сторону демонов. Проследив траекторию одного из снарядов, Арчи невольно вздрогнул. Так силен был удар, сбивший здравенное чудище. Видно того самого дракона с ног. «Вот это мощь!» — прошептал генерал, пораженный размерами зверя. «Но не дракона, а той страхолюдины, что ползла полумилей правее. Настоящая крепость на ножках. На спине несет дом». Из приплюснутой морды три лапы торчат. Или это не лапы? Монг, готовьтесь контратаковать. Если прорыв напротив нас не заткнут, придется вмешаться. Вывел Арчи из ступора Маршал. Здесь у нас самый сильный напор. Посмотрите, что делается. У этих фанатиков страх отсутствует в принципе. Но, впрочем, мы это и раньше знали. Страх не чувствует их командованию. Вставил слово советник Свенсон. И этот страх гонит сейчас людскую массу на нас, как никогда прежде. Готовьтесь, Монг, готовьтесь. Прорыв неизбежен. «Глядите!» — подал голос Яр, что единственный стоял на ногах, придерживая коня под узцы. «Огонь!» «Так вот, откуда наглость этого дамарана растет!» — краем губ улыбнулся Юлиан. «Зажигательные жидкости с собой притащили. «Похоже, она у них бочками», — поддержал Свенсон. Весь ров полыхает. Транжиры. «Все, Монг, дальше ждать нельзя», — встрепенулся маршал, переведя взгляд с рукотворных пожаров на ближний участок вала. «Атакуйте! Такое без вас не заткнуть». «Есть!» — оцалютовал Арчи и пустил коня вниз к ждущей своего часа колонне тяжелой конницы. Валай в пятый раз отпустил тетиву и сунул руку в колчан за следующей стрелой. «Попал, не попал, смотреть некогда, враги уже близко». Да и разве промажешь, когда там такая толпа? Яблоку негде упасть. Мина рядом тоже лук гнет, но пора бы уже и за копья браться. Желтые все ближе и ближе. Раступись! Место! Место!» Навал протискиваются те самые помощнички из восточных. У одного горящая стрела на тетиве, у второго длинная трубка в руках. Выбрались на вершину. Тот, что с ранцем чего-то нажал у себя на железке, и из дырки рванула струя. Прямо в ров и на его противоположную сторону. словно великан по нужде сходил. Другой воин тут же стрельнул туда своим факелом, и перед набегающими сарийцами поднялась стена огня. Валай даже невольно отпрянул. Обдало жаром не слабо. Вражеские солдаты, не успев остановиться, с разгону влетели в пламя. Несмолкающий боевой клич разбавили крики боли. Обожженные люди в горящих плащах мгновенно заполнили ров, часть уткнулась в шипы, часть попадала, часть полезла на вал. а из медленно оседающей стены огня выпрыгивали все новые и новые воины. Валай ловко закинул за спину лук и подхватил пику, уперся коленом в край насыпи и ткнул сверху вниз острием в чью-то обожженную рожу. Другие охотники тоже взялись за копья. Вся вершина вала, насколько хватало глаз, ощетинилась колючей гребенкой. Мало кто из родичей предпочел пике меч, но и такие тоже имелись. До десятка оленей колола и рубила врагов блестящими железяками. Получалось у них так себе. Этим оружием просто размахивать мало, нужно долго учиться. Слева мина безостановочно тыкала пикой в ползущих на вал желтюков. Справа поджарый в годах Оленч, его имени Валай не помнил, лупил сверху вниз топором дровосека. не боевым, но тяжелым, на длинной ошкуренной рукояти. Враги прибывали. Вот один оттолкнул щитом копье волка, другой крепко схватил древко, Раз и охотник, оставшийся без оружия, пятится назад, а сариец уже поднял меч для удара. Спасибо соседу, саданул недруга сбоку под шлем. Мерзко чавкнуло, и тяжелое тело мешком рухнуло валаю под ноги. Правда, сам олень тут же получил мечом в голову и упал, где стоял. Его место тут же занял другой охотник. Бой продолжился, но не для волка. Тот судорожно вертелся на месте, высматривая себе новое копье. Вон лежит одно возле убитого Динка, имя этого парня он помнил. Ноги сами рванулись вперед. «Волчик, волчик!» Такого сильного неподдельного страха в голосе подруги он еще никогда не слышал. Валай развернулся. Прорвавшийся сквозь цепочку охотников-сорец наседал на мину, ловко отбивая мечом удары ее копья. Было видно, что девушка долго не продержится. Противник ей достался умелый, а помочь некому. Все заняты затыканием дыр на валу. Волк взревел и понесся к врагу. Не придумав лучшего, выдрал из колчана стрелу и схватил ее под основание наконечника. Разбег, прыжок, и валай уже висит на спине солдата. Оба рухнули. Твердый шлем разбил нос, локоть недруга саданул в ребра, но рука словно коротким и узким ножом кромсает лицо врага острым концом стрелы. Жаль, до шеи добраться не вышло, там воротник из малюсеньких железных колечек. Сарит свизжит, как хряк на забое, катается по земле, лупит волка затылком. Кровь своя и чужая заливает глаза. Все. Последний раз дернулся и обмяк. Эта мина вогнала копье ему в грудь. Так саданула, что даже кольчуга не выдержала. Хорошо хоть насквозь не проткнула, а то быть бы и волку дырявым. «Назад, назад, отходи!» С тыла к валу спешила пехота союзников. Закованные в броню воины с короткими удобными в ближнем бою мечами и большими прямоугольными щитами шли тесным строем. Вторым рядом за ними шагали солдаты с длинными пиками, положив их на плечи передних. Дальше третья шеренга, четвертая, считать некогда. «Все назад!» — ревел появившийся неизвестно откуда нардак. «К лесу, родичи, к лесу!» Выжившие охотники повсеместно бросали драться, выходили из боя и бежали от вала прочь. Причем не только олени. И слева, и справа воины племени, выполнив свое дело, приняв на себя первый самый тяжелый удар, стремительно отступали к лесу. Наскоро оглядев начинающую заполняться сарийцами насыпь, Валай ужаснулся. Десятки, если не сотни родичей, остались лежать на земле, отдав жизнь в этой чужой войне. Теперь стало понятно, зачем ополченцы понадобились восточникам. Прикрылись ими союзнички. Живой щит из них сделали. «Падай!» — рявкнул какой-то солдат, и волк послушно упал, увлекая вниз мину. «Гнев, вместе и все остальное потом, сейчас главное уцелеть». Не размыкая строй, обвешанная железом, пехота протопала прямо по ним. Воины, может, и не старались специально наступать на прикрывших руками головы родичей, но, тем не менее, пару тяжелых сапог пришлось на себя принять. Вала ехнул, мина взвизгнула, но все быстро закончилось. Вскочив, волк рванул вверх подругу, и они устремились к деревьям вместе с другими, повторившими их фокус с родичами. «Можно сказать, им сейчас повезло». Не успевшие поднырнуть под бронированный строй охотники оказались между двух ощетинившихся железом, стены почти поголовно отправились к Яраду в первое же мгновение ошибки. Подсчитав подбегающих к опушке оленей, Мина беззвучно расплакалась. Губы девушки затряслись, лоб собрался морщинами, из зажмуренных глаз полились слезы. Половина. Половина от всех вышедших на бой родичей полегла за неполную сотню ударов сердца. А медведи? А лисы? Что племя? В попытке утешить Валай стиснул подругу в объятиях и бросил быстрые взгляды по сторонам. Я рад. У соседей не лучше с потерями. Сколько вдов. Сколько малышни без отцов. Подобно своему мохнатому брату, волк завыл. В бездну это сражение. В бездну империю и весь клятый север. В лес. Бежать прочь. «Спасать выживших родичей!» «Нардаг! Нардаг!» С востока бежали свои. Много. Несколько сотен. Видимо, все, кто остался. Выжившие лисы уже присоединились к толпе. Теперь черед их и медведей, что держали ров чутком дальше. Народ побить сильно. Легко раненых каждый второй, но тяжелых не видно. Все подвалом остались, их уже не спасти. Кто без лука, кто без копья, кто с трофейным мечом, кто и вовсе с пустыми руками. Только родичи. Ополченцы из местных стояли гораздо левее. За них милорд Альберт в ответе. «Глядишь, боги не дадут всем полечь». «Отступаем!» — яростно махал рукой на бегу рослый охотник, в котором Валай признал мастера лука Марлана. «Вождь мертв! Враг прорвался повсюду! Железные люди пока их удерживают, но чья возьмет, неизвестно. Орда уже рядом!» Валай непроизвольно вытянул шею и метнул взгляд на север. «Мать честная! За звенящей гусеницей сражающихся у Вала, за рвом и за сильной истончившейся полосой продолжающих набегать царийцев чернела Зарбага ворать. Каких-то три сотни шагов и первые из зубастых тварей уже будут здесь. Яр, ну где же ты, когда ты так нужен своему племени? Сын Божий, вернись, помоги! Взови к отцу своему!» Последний каменный блок отправился в воздух. Повозки пусты. Даниэль убрал луч. Мало, поздно, и в одиночку ему повлиять на исход такого сражения все равно бы не вышло. С десяток ближних драконов он смог завалить, вернее, свалить. Часть поднялась, но в растянувшейся на десяток миль волне нападающих демонов этой дряни за сотню. А именно от гигантских зверей исходит основная угроза. Сами черные змеи-люды не так и страшны. Проворны, сильны, высоки, но в строю воевать не обучены, атакуют толпой. Те, что конные, хотя здоровенные звери с рогами-мечами на лошадей не походят совсем, да, те опасны, и дерутся умело, и под бездумно не лезут, и оружие у них лучше. В основном людское трофейное. Хорошо, что их мало. Один на десятка три пеших. Длиннохвостые ящеры злы, но тех выбили сразу». Хозяева своих самых шустрых зверей пустили первой волной, чтобы людской строй разорвать. И у них получилось. Дыры от той атаки только-только заделали. Сейчас кое-как заштопанная фаланга пятится назад, то и дело огрызаясь арбалетными залпами. Но прорех в обороне все больше и больше. Тут и там строй дает трещину под напором очередного дракона, и в людские порядки проникают отряды демонов. Приходится затыкать резервом. Правда, это не всегда помогает. громадину убить сложно. Падают только, когда их совсем уж в ежей превратят. Даже ослепленные и стыканные стрелами и копьями все равно опасны. Мечутся в разные стороны, топчут солдат. Скоро заградительная фаланга рассыпется, а толпа пусть и хорошо вооруженных людей перестанет быть армией и гарантированно погибнет на поле боя. И хотя это правило вдалбливается в голову его воинам с первого дня призыва, Нет гарантии, что в какой-то момент даже стойкие сарийские правоверы не дрогнут и не обратятся в губительное трусливое бегство. Человек — слабое существо. Даниэль развернул коня. Основная часть войска по-прежнему не может взять ров. Кое-где перебрались завал, особенно много прорывов на левом краю, где ему противостоят орденцы. Эти хоть и придумали фокус с жидким огнем, но держать строй как чертовы регуляры не в состоянии. Правый фланг завяз жестко, там имперцы уперлись. Обстрел Гравием мало что дал. Только в центре, где по его приказу к атаке подключились бесстрашные положения лучше. Бой передвинулся сильно за ров. Первый ангел глубоко вздохнул, успокаиваясь. Нужно смотреть правде в глаза, какой бы она ни была. Сегодняшнее сражение, если еще не проиграно, то и победа с такими потерями один черт равна поражению. Теперь остается только постараться выжать максимум из возможного. Вывести из-под пресса чудовищ как можно больше людей и отправить в бездну как можно больше врагов. Кавалерия с матерью уйдет так и так. На западном краю тоже многие вырвутся. Остальным дорога одна. Через вал, через трупы имперцев и в лес. Пусть проклятые змеи-люды со своими драконами убираются в чертов разлом. Они же явно туда собрались. Топали ведь примехонько к дырке в стене. Непонятно, с чего такая сила и назад повернула, но выяснять это придется когда-нибудь после. С этой чужеземной заразой потом разберемся. Сначала местные паразиты. Пора вступать в драку лично. Неужели червяк Юлиан правда думает, что он отсидится на том бугорке со своими шакалами? Конницу отправляешь прорыв затыкать? Ну-ну, сейчас покажу, у кого здесь в руках настоящая сила. И Даниэль направил коня роте бесстрашных, что охраняло его последний, но весьма убедительный аргумент. «Тридцать ярдов железа на рукояти втрое длиннее? Это вам не какие-то несколько рот кавалерии?» Яр вместе с братьями Вечными Маршалом и Императором Юлианом наблюдал с холма за контратакой кавалерии Монка. Сам Арчибальд хоть и не участвовал в вылазке лично, но, спустившись отдать указания, так и не поднялся обратно, дожидаясь исхода удара внизу. Плотный клин отборной тяжелой конницы как раз приближался к отодвинутой сарицами отвала линии боя. Пехота имперцев уже расступилась, давая возможность железному кулаку беспрепятственно сбросить взорвавшихся желторотых обратно в ров. Все. Добрались. Звон металла достиг ушей наблюдателей. Строй противника разлетелся, как прошлогодний тростник на пути кабана. Почти не теряя в скорости, тяжелые мчались прямо попадающим под копыта коней солдатам врага. Такую силищу сарийцам остановить нечем. Или все-таки есть? Колдун уже здесь. Припоздал, но не сильно. Отряд всадников в блестящих керасах человек на глаз триста, спешившись, переводят коней через ров. Те самые страшлемные, что охраняли богиню с сыном в Вериде. Бесстрашные. Сарийская гвардия. Рядом с ними повозка. Какая-то слишком длинная и чудная, что внутри отсюда не видно, вал закрывает. Неужели опять притащил дубину, как тогда у реки? Мудрейший Муэлрик рассказывал про ту битву. Зарбагов Ангел отбился в тот раз только благодаря здоровенной сучковатой сосне, которой размахивал словно пастушок палкой. Похоже, пришла пора яру браться за лук. Ему и еще сотни лучших стрелков, придержанных в резерве именно на этот случай. В штабе догадывались, что сарийский колдун может вновь применить проверенный прием с великанской палицей. Правда, думали, достанет дубину для обороны, если в контратаке они попытаются его окружить. Оказалось, и в наступление готов лезть со своей арясиной. «Ну давай, подходи. Лук бьет всяко дальше твоей колотушки». по крайней мере, яров, усиленный стальными дугами, точно. Остается только проверить хваленую неуязвимость доспеха и реакцию колдуна, способного уклоняться от стрел, которые, правда, нужно еще заметить. Ого! Так у него не дубина, а меч! Или как еще назвать заточенную с обеих сторон остроносую плоскую железяку без ручки в сотню локтей длиной? Выхватил лучом хоботом из повозки и поднял вверх. Внушительное, надо признаться, зрелище. Вряд ли такая штуковина сможет разрезать на части гиганта или даже коня, а вот с ног копыт собьет точно. Тяжеленная, небось, дрянь. Подтверждение яровых мыслей не заставило себя долго ждать. Закованный в сплошную голубоватого отлива броню колдун в три прыжка взлетел на вершину вала. На удивление подвижный доспех. великанский меч тут же помчался вниз к остановленной тревожным сигналом имперской кавалерии несмотря на то что появление ангела не прошло незамеченным часть солдат что конных что пеших не успели выйти из под удара причем самих сарийцев тоже полупрозрачный луч спокойно проходил над головами на всякий случай попадавших на землю еретиков а вот летящая на конце вихря огромная железяка крушила всех кому не повезло оказаться у нее на пути неважно чужие то или свои Такие мелочи проклятого не беспокоили. Казалось бы, острая с виду кромка, и правда не резала, а просто отбрасывала людей-животных, попутно ломая им кости. Наверное, бил бы плашмя, результат бы особо не отличался. А то, может, еще и быстрее бы вышло расчистить лук. Плоскость шире и больше охват имеет. Под нее поднырнуть сложнее, что у некоторых солдат получалось. Раскидав не успевших вовремя отвернуть им перцев, колдун зашагал вперед. По бокам от ангела и у него за спиной двигались, готовые защитить своего повелителя воины. Желтоплащная волна пуще прежнего полилась через вал. Хорошо хоть, что только здесь, в центре. Что регуляры, стоявшие к западу от Зарбагова тракта, что орденцы на востоке по-прежнему удерживали ров. Где-то там и родичи свой вклад вносят. Но разве и колдун тут успех? Разрыв в обороне стремительно поползет в стороны. «Яр, ваш выход», — бросил, не отрывая взгляда от приближающегося проклятого маршал. «Попробуйте его задержать. Бейте залпами. Наше дело дотянуть до подхода драконов». И, повернувшись к Юлиану, добавил. «Ваша светлость, готовимся к отступлению. Оставаться на холме дальше — неоправданный риск». Ответа императора Яр уже не слышал, так как, едва получив приказ, бросился вниз. Там, в окружении строя гвардейцев, его дожидается Монг. Люди Арчи должны прикрыть лучников. Только где генерал? Ведь всего несколько мгновений назад он видел его гнедова на этом самом месте. Ах, вон же он! Отъехал немного в сторону. Какие-то всадники протискиваются к холму сквозь ряды резерва, а Монг их встречает. От чего суета? Какое-то срочное донесение? Немного посомневавшись, мудрейший тоже бросился к источнику переполоха. яр ты не поверишь заметив его приближение повернулся к нему успевший спешиться генерал глаза арчи вытаращены безумный оскал наполовину лица мудрейший перевел взгляд на тоже покинувших седла имперцев и действительно не поверил как минимум двое из прибывших несмотря на мундиры и шлемы имперцами точно не были радостно улыбаясь На Яра смотрели мертвецы. Первые люди по эту сторону гор встретились им только на третьи сутки сухого пути. В тот спасительный день вызволения из подземного плена они выбрались на западный берег, памятуя, что и разлом, через который ушло в этот мир племя, лежал от Великой к закату. Вернее, как выбрались. Трой выволок ели живого друга за шиворот. А ведь еще и о направлении подумать успел. «Молодчина, тигр!» Отогрелись у наглую запаленного костра и сразу в дорогу. Бор сосновый, как дома, но все равно жутко. И земли чужие вокруг, и твари зарбаговы могут поблизости шастать. Они-то давно за кругосветную стену отправились. Не дай я рад, уже и здесь хозяйничают вовсю. Но нет. В лесу пусто. Ни чернюков, ни их зверя, ни людей. Трой предлагал даже двинуться дальше на север, но Орил отстоял прежний путь, строго на запад вдоль пустоши. На ней они всадников и заметили. Прятаться было глупо, к людям же шли. Врагов тут, как правда, и близких друзей у них на севере быть не могло. Вся надежда на имя их покровителя. И, как выяснилось, надежда верная. Стоило всадникам только услышать про Монка, как охотников сразу же приняли словно родных. Накормили. снабдили непривычной, но теплой местной одеждой и железными шапками. А после рассказа о водном пути и показа огонь меча в действии, так и вовсе усадили на лошадей безропотно отданными родичами прежними хозяевами и спешно повезли дальше на запад. Скакали весь день и всю ночь, загнав коней в усмерть. К утру достигли разлома, где начало дороги в долину преграждал крупный отряд. Там их опять накормили, сменили обессиленных лошадей свежими, Увеличили число сопровождающих до трех дюжин и снова отправили в путь. В этот раз через лес на север. Там чудище как раз тропу проложили, широкую вроде той, по которой они тогда с Адрегом шли вдоль реки. Этот последний рывок занял каких-то полдня. Отбитые задницы, истертые ноги, отпадающие руки, красные опухшие глаза, но оно того стоило. На неверящих своему счастью парней смотрел Яр, Подстриженный, переодетый, с мечом на поясе и в высокой северной обуви, но по-прежнему такой свой и такой родной. Удивление на его лице очень быстро сменилось радостью. Арил, Трой? Живы? Но как? И тут же радость уступила тревоге. У них же тут битва в разгаре, да такая, каких свет не видывал. Об этом лису с тигром поведали в дороге солдаты. Да и у самих глаза есть. Впереди кипит бой. Крики, железный звон, ржание лошадей, рев гигантов, пока еще, слава богам, далекий. А главное, сразу за постепенно уменьшающейся пустой полосой носится влево-вправо по воздуху огромная штука, напоминающая формой меч. «Нет, потом. Все потом», — тряхнул головой мудрейший, и, повернувшись к встретившему их только что имперцу, которому они начали рассказывать про Ирадов меч, изменившимся голосом зачастил. «Арчибальд, приказ маршала, начинаем атаку на колдуна. Прикройте с боков». Попытаюсь его достать или хотя бы задержим. — К Зарбагу. Я теперь его сам достану. Знаешь, что это? Имперец протянул к Яру руку с зажатой в нем рукоятью огонь меча. — Это самое страшное оружие из всего, что когда-либо видел наш мир. Слушай меня, Яр. Слушай внимательно. Арчи ликовал. Не зря, ох, не зря он просил Яроса помочь его праведным детям. А кого еще считать праведными, как непоследователей истинной веры? Имперцев и их новых союзников южан, еще больших почитателей громовержца. И вот настал час Божьего вмешательства. В самый важный, самый решающий момент я распослал ему величайший дар — собственный меч, считающийся безвозвратно утраченным уже прорву веков. И как после такого не одолеть врага? Готовься, ублюдок! «Теперь ты за все заплатишь!» «Значит, делаем так». Арчи все для себя решил, и теперь оставалось только донести свою мысль до Яра. Без поддержки его лучников задуманное может не получиться. «Мои заходят с разных сторон. Твои залпами отгоняют бесстрашных. Я с этой штукой скачу по центру». «Подожди», — перебил его Вечный. «Какой длины этот огненный меч? Как зажигается!» «Край десять шагов!» — наглавлез один из молодых лесников. «Длину надо выбрать и сюда вот нажать. Дайте покажу». «Стой!» — Арча отдернул руку. «Нельзя, чтобы он раньше времени узнал про наш козырь. На словах объясняй!» И лесник объяснил. «Все действительно просто. Нажал, махнул, и нет колдуна». «Не получится!» — потряс головой Яр. «Маловато длина. Ты пойди подберись к нему на эти десять шагов». «Если мечом не огреет, то солдаты подстрелят. Нужно думать». «Нет времени думать! Нужно действовать!» — вспыхнул Арчи. «Предлагай свое, если такой умный, только быстро!» «Резать этот огромный меч смысла нет, и обрезком прибьет», — принялся Яр с оговоркой размышлять вслух. «Скорость — да. Поднырнуть — на коне не получится. Может, я?» «Нет, и я не успею». «Обездвижить бы эту дрянь или отвлечь колдуна чем-нибудь?» Нет, наверное, все же резать. Резать и уворачиваться. Давай-ка ты мне эту штуку. Попробую поплясать. Отдать меч? Ублюдок мой! Да я этого ангелочка! Подождите, я знаю, что делать. Не дав Арчи прорать свои мысли вслух, беспардонно вмешался все тот же сопливый дикарь. Если нужно остановить этот летающий меч, то сделаем. Просто подвезите меня поближе, и можете нападать, пока я его держу. Спасибо мудрейшему, северянин таки принял его предложение. Не успокой его, Яр, этот вспыльчивый воин не дал бы Арилу даже слова сказать. Заполучил меч Ярада в руки и словно сам огнем загорелся. Так в бой рвался, будто хотел поскорее на тот свет отправиться. Да и сейчас рвется. Мудрейший послал оказавшегося братом милорда Альберта Северянина готовиться к атаке. Имперские железные всадники как раз прискакали к холму и теперь перестраивались. По краям, как далеко не брось взгляд, везде кипел бой. Вал, к которому подбиралась Орда, весь заполнен солдатами. На нем и под ним люди бьются друг с другом. Слева желтым противостоят им перцы. Их одежду из железа и ткани Орил уже различать научился. Справа этих же самых сарийцев встречают другие какие-то воины. По центру наступают еще одни, блестящие в островерхих шлемах. Перед ними летает огромный меч. К нему и несется конь Яра, везущий двоих седоков. Несколько быстрых мгновений, и они уже в середине опустевшего благодаря колдовскому оружию луга. Вокруг трупы людей и животных. Трава вытоптана до темного грунта. Свист ветра в ушах заглушает нарастающий гул. Меч несется на них. Огромная бликующая на солнце полоса стали летит вдоль земли. Сейчас сшибет их, как палка мальчишки поганку. Ближе, ближе. Пора. Палец нажимает десятку, и орила, держащего летуна, выдергивает из седла. Предупрежденный его криком яр прыгает в сторону. На всем скаку конь бьется о невидимую преграду и с ржанием падает. Все. Орил поднял глаза. Огромный меч, не дойдя до середины пузыря какой-то пары локтей, замер как вкопанный. Впрочем, оно почти так и было. Гигантской железке не дает завалиться занимающая нижнюю половину шара земля. На том краю серые полупрозрачные пуповины, тянущейся от обездвиженного оружия, дергают руками колдун. Он еще не понял, что произошло, и не оставляет попыток сдвинуть меч с места. Но долго так не продлится. Над невидимой крышей шара защитника проносится целый рой стрел. Это лучники, что бежали за ними, бьют во страшлемных. Земля ощутимо трясется. Справа и слева к врагу мчатся всадники Монка. Колдун продолжает усердствовать в попытках выдернуть меч. Приготовься, сынок. Яр уже добил покалеченного коня и теперь, прячась за его тушей, накладывает стрелу на тетиву своего странного лука. Сейчас он отпустит. Ровный голос мудрейшего успокаивает. Божий сын словно и не боится совсем. Да и сам Орил не трясется от страха. Год назад уже помер бы, окажись на своем теперешнем месте. Сейчас же, сотню раз обманувший смерть, сам не заметил, как привык к постоянной опасности. Встал, шагнул на твердых ногах к застывшему в воздухе летуну, протянул руку. Есть. Колдун бросил железку и ведет лучом в сторону всадников. Поздно. Те уже врезались в прикрывающих своего вождя с боков воинов. Серый вихрь кого-то схватил, отшвырнул, снова метнулся к земле, Орил нажал цифру, и гигантский меч рухнул рядом, чуть не задев краем его ногу. Мигом спустя стрела клюнула колдуна прямо в голову. Это Яр. Ему сотня шагов не помеха. Лису даже показалось, что он увидел искры, высеченные наконечником из железной пластины, закрывающей лицо предводителя их врагов. Сорит шатнулся. Непроизвольно махнул рукой. Серый луч вильнул в воздухе. Несколько острошлемных тут же выросли перед колдуном, загородив его своими телами. И вовремя. Второй залп имперцев немедля превратил их в ежей. В этот раз били уже в самого вождя желтых. «Быстрее!» — крикнул Яр, делая второй выстрел. «Я прикрою!» Орил привычным движением вскрыл летуна. Достал звездный камень и сунул его в рукоять Ярадова меча. «Готово!» «Давай!» Отцово оружие перебралось в руку Божьего Сына. и, яр коротко кивнув лису, молнией рванул с места. Получилось! Как и обещал мальчишка, меч застрял в воздухе и ни туда, ни сюда. Теперь главное, чтобы ангелок провозился подольше. А им времени много не надо, да с шибки рукой подать. В этот раз Арчи лично возглавил атаку. Не в первом, конечно, ряду, но тоже летел на бесстрашных по левому флангу. Справа две сотни тяжелых вел полковник Сервайл из гвардейских. В центре Ярс, пацаном. И они свое дело сделали. Половину, вернее. Как только его люди свяжут остроголовых боем, бессмертный попробует достать колдуна мечом Яроса. Хотя он теперь и сам справится. На ближней дистанции хобот уже не страшен. Вот сейчас, вот сейчас. Острие Клина с грохотом входит в сарицев. Хорошенько вломились, но не опрокинули. Завязли. Этих гадов здесь тьма, рубка страшная. Продвигаемся потихоньку вперед, и то хорошо. Свои стрелы бьют теперь только в центр. Дали залп по краям и переметнулись на колдуна с окружением. Тот из виду пропал совершенно. Серый вихрь хлестнул пару раз по ребятам сервайла и сгинул. Ангелочку уже не до них. Отмахался. Отпрыгался. Глядишь и отбегается вот-вот. Ветераны медленно, но уверенно давят ряды острошлемных. Арчи чуть позади. Не его дело махать палашом. Генерал должен думать. Думать, оценивать, реагировать. Как там Яр? Уже мчится, но короткими перебежками. От одного лошадиного трупа к другому. И правильно, от царейцев тоже стрелы летят, пусть и не так густо. Что справа? Ползут. Хорошо хоть вперед. Так драконы быстрее дотопают. «А кто это? Какого зарбага им надо? Мудрецы вдруг решили помочь? Ну, спасибо, очнулись. Раньше было нельзя подсобить? Могут ведь, вон как лихо врубились. Это даже не строй, а какой-то рой пчел, что как будто и вместе, и при этом каждый дерется сам по себе. Мчатся пешими сквозь толпу врагов, словно по пустому тракту идут». меньше сотни а чешут вперед будто их целый полк не иначе бессмертные все как один неплохое подспорье сильно опережая людей Серваила, орденцы пробурились бесстрашным за спины и пропали из виду если не полягут там в гуще получится колдуна окружить всадники арчи как раз заканчивали подминать левый фланг вон уже и драконов завалом видно сквозь поевшие ряды желтоплащников яр Наконец-то! По центру перед самым строем бесстрашных вспыхнул огненный луч. Сейчас все решится. Вперед. Влево. Вправо. Вперед. Снова влево. Петляя, как заяц мудрейший приближался к врагам нет-нет постреливающих в его сторону из арбалетов. Одиночный противник, хоть и через чурловкий, их интересовал не так сильно, как напирающие с разных сторон имперцы и мудрецы. Последние, как подметил Яр краем глаза, следя за течением Б, послали в атаку на колдуна свои лучшие силы, а именно вечных. Никто другой просто не мог двигаться настолько стремительно. Налетели, врубились в ряды сарийцев и быстро скрылись из виду, уйдя вглубь построений врага. Все. Пора. До солдат-неприятеля дюжина шагов с хвостиком. Яр нажал пальцем светящиеся зеленым цифры на верхней части рукояти и в небо рванулся огненный луч. Ничего себе! Аж глаза резануло. А как рубит? Яр прыгнул вперед и ударил колдовским мечом перед собой. Легкий, будто невесомым прутиком машешь. А режет, что плоть, что металл, словно в воду. Или даже, скорее, в воздух. Совсем сопротивления нет. Знай себе, води влево-вправо и следи за случайными стрелами. Первый ряд острашлемных, не успев ничего понять, лег кровавым покосом. В нос ударило смрадом паленого мяса. Еще шаг, еще взмах, и очередная группа сарийцев разваливается кусками разных размеров. Где колдун? Куда спрятали? Брошенное кем-то копье летит в грудь, прыжок в сторону. Мечом полукруг и в обратную. Следующие трупы падают скошенные оружием громовержца. Ускорение и опять влево-вправо. Не задеть бы своих. В образовавшейся кутерьме все смешалось. Яр сделал еще несколько рывков и ударов, «Вон он!» За истончившейся полосой страшных открылся круг пустоты, то есть заваленного трупами пространства, по краям которого с поразительной смертоносной скоростью отбивались от наскоков сарийцев те самые проклятые. Мечи мудрецов, а у каждого в руках было подво, мелькали разящими молниями, не оставляя солдатам врага никаких шансов. В центре же очищенного от людей луга волчком крутился колдун. Он уже не кидался камнями или еще чем тяжелым. а просто отмахивался от нападающих телом какого-то мертвеца, зажатым укоротившимся до пары шагов лучом. В другой руке проклятый сжимал меч, также успевший окраситься кровью. Двигался ангел с невероятной скоростью, но и ему противостояли не люди. Яру сразу же стало понятно, что сейчас он наблюдает последние мгновения жизни сарийского вечного. Так и вышло. Несколько воинов Востока одновременно налетели на колдуна, и клубок из тела железа, что их покрывало, слязганьем рухнул на землю. Пара мгновений, и куча мала вновь рассыпалась на отдельных людей. Победители вечные, словно спугнутые выводок шиколья, сразу бросился прочь. Остальные орденцы тут же прекратили бой и тоже пустились в бегство. Десяток ударов сердца спустя пустой круг перестал быть пустым, вновь заполнившись острошлемными, принявшимися немедленно гибнуть под ударами наконец-то добравшегося до места главных событий Яра. Мертв. Арчи смотрел на по-прежнему закованный в сплошной панцирь труп колдуна и не мог понять, чего в нем сейчас больше — радости или разочарования. Сарийский ублюдок повержен, но не рукой Арчибальда Монка. Сраный ангел ушел от возмездия. Правильным путем, но ушел. Из смотровой щели шлема торчит рукоять узкого, как шила, ножа. Похоже, специально оставили, дабы всяк мог понять, кто убил эту мразь. На торце герб валонга, скрестивший крылья орел. Или сам Дамаран нанес фатальный удар, или кто-то из его подчиненных. Да, обидно, но лучше уж так, чем никак. Ладно, злиться и психовать будем позже. Сейчас главное дать сигнал и забрать артефакт. За последний император с советником переживали особо. Не хватало еще потерять такой ценный трофей или тем более оставить его зарбаговым демоном. Кстати, те уже почти перед рвом. Пора сваливать. — Ну что там, не нашел? — поторопил он склонившегося над телом Яра. — Нет, — не оборачиваясь, бросил тот. — И, видимо, не найду. Смотри. Лесник поднял покрытую сталью руку сарийца. На запястье обрывок цепочки. Этого и следовало ожидать. Арчи выругался. забрали такие. Ну что же, тут мы сейчас ничего не поделаем. Пора уходить. Едва только пробившись к месту последнего боя сына бессмертной шлюхи, Монг догадался, с чем связан был этот бросок мудрецов. Догадался, но предпочел выгнать из головы неприятные мысли. Вдруг ошибся. Но нет, приходили за чертовым вихрем. Теперь артефакт у союзничков, и один Ярос ведает, к чему это все приведет. Хорошо хоть, что меч Громовержца нашелся, и империя осталась не с пустыми руками. Поражение? Победа? Судить будем после. Для начала нужно уйти с пути тварей. «Гарнист, три коротких, два длинных». Тут же звонкий сигнал, означавший «Колдун мертв, отходим», полетел над заваленным трупами лугом. Штабной холм принял, понял и ответил своим, что немедленно подхватили с краев и погнали вдоль вала повторами. Две изрядно потрепанных армии на всем протяжении построений прекращали сражаться и пятились в лес. Третья, еле живая, избитая, потерявшая до трех четвертей своей численности, продолжая стремительно таять под натиском неудержимой орды, упрямо тянулась следом, но ее гибели помешать уже ничего не могло. «Прыгай!» — Монг хлопнул ладонью конскую спину сразу у себя за седлом. Яр засунул погашенный меч Ярада за пазуху и вскочил на предложенное место. Арчи презрительно плюнул в сторону ненавистного трупа и рванул поводья. Сражению с сарийским ублюдком пришел конец. Концом же войны пока даже не пахло. Знать бы еще с кем и как она пойдет дальше. Он уж точно не знал.